Глава восьмая. Утро началось отлично. Я выспалась, была довольна не только проделанной работой, а вообще. Утро доброе, перспективы замечательные. Притом не только учебные, но и личные нарисовываются. Одежда. Сегодня, пожалуй, выберу мшисто-зеленое платье с белоснежным воротничком и манжетами. Так, теперь тонкие чулочки, туфельки на каблучке, повязываем неизменный передник, можно заниматься рыжей гривой. Заплела волосы в две косы, подошла к сделанным вчера амулетам и задумчиво оглядела их. Рука почему-то сама потянулась к турмалину, слитому с лазуритом. Провела пальцем по колючему бачку, усыпанному кварцевой крошкой, и закинула камень в передник. Чем хороши такие амулеты, их можно носить где угодно, главное, чтобы в непосредственной близости. Сгребла остальные, взяла сумку и вышла из комнаты. А Мериль была еще у себя, как раз заканчивала прическу. Я без слов показала ей свои работы, и она также молча ткнула пальцем в спиральный камень. «Спасибо», — улыбнула сестра. «Все же неприятно осознавать, что стоит лидеру только захотеть, и он будет знать все мысли». «Точно», — кивнула я в ответ. «Как у тебя с деньгами, кстати?» «Не особо весело», — поморщила сестра. «Но есть несколько моих работ, стало быть, нужно попытаться найти покупателя». «Драгоценности?» — вскинула бровь я. Да, у меня только с ними работать получается, поморщилась сестра. Но зато есть вещи разной направленности от сердечных болей до стимуляции мужской силы. Я покраснела и возмущенно уставилась на золотовласку. Ами, а что? Вскинула бровь двойняшка. Между прочим, один из самых ходовых товаров. Сестра, как целитель, благодаря крови гномов или приконов тоже могла создавать амулеты, но только из драгоценных камней, от болезней или для их профилактики. Спустились и, встретившись с остальными, дружно отправились завтракать. Лейдера не было. Сент сказал, что он ушел еще раньше. Кстати, про завтраки и все остальное. У нас, конечно, полный пансион, но за определенную сумму в месяц. Кстати, весьма для нас с Америль немаленькую. Конечно, за это, скорее всего, будут платить родители, но все же очень хотелось справиться самой. Снять маму мамы и папы это ермо. Нужна работа. Очень нужна. Может быть, если все будет хорошо, то удастся им помочь. Если учитывать то, как сжимают кольцо наши дорогие родственники и болезнь младшего брата. Если мы с Америль станем финансово независимыми, это очень облегчит ситуацию. А где независимость, там и взаимопомощь. Все же мы специалисты, хоть и узкого, но востребованного профиля. Жаль, что я до окончания учебы не имею права применять дар Некро в коммерческих целях. Это бы вообще сняло денежные проблемы как таковые. «Доброе утро!» Посмотрел на меня лейдер, и я, озардевшись, опустила взгляд. Послышался сердитый вдох сестры и шепот на ухо. «Мия, перестань себя вести, как овца на званом волчьем ужине. Может, понадкусывать тебя и мечтают, но ничего типа не обломится». «Как это?» «Не то чтобы я желала, чтобы меня покусали, но ничего не обломится, это как-то слишком жестоко. В первую очередь по отношению ко мне». «Но мы с сестрой как-то забыли про одно «но». У вампиров и оборотней слух чуткий, и потому Ами предусмотрительно отпустила с пальцев легкую рассеивающую сеть. Но вот высокородных дроу много чему учат. И, судя по какой-то очень задорной хищной улыбке лейдера, читать по губам в том числе. Судя по всему, двойняшка это осознала почти одновременно со мной, потому что тихо выругалась очень неприличным словом, и рассеяв чары, как ни в чем не бывало, улыбнулась и пропела. Доброе утро и приятного аппетита! Нам тоже пожелали не расстраиваться, а также не подавиться. Мне же кусок в горло не лез. Лейдер сидел рядом. Нет, он ничего не делал. Не касался даже, разве что рукавом одежды. Общался вежливо и без малейшего намека на что-то двусмысленное. Короче, настоящий джентльмен. Если бы он мне еще на ухо не дышал, почему надо наклоняться для разговора так низко? Какая-то я неправильная. Кажется, это должно быть приятно и, что называется, разуму лишать, но мне просто щекотно. Закончив завтрак, мы пошли на занятия. Когда мы встретились с остальной группой, возле Ами тотчас нарисовался эльф. Профессионально очаровательно улыбнулся и предложил помочь донести несомненно тяжелую сумку. Винсент поймал злой взгляд своей девушки и, тяжко вздохнув, не менее витиевато попросил сумку у Ниры. Ами очаровательно улыбнулась и протянула свою. Но аквамаринец не знал одного. Амирель в чем-то не менее гномка, чем наша мама. А мама чего только не творила, прежде чем папа добился хоть каких-то изменений в отношениях. А еще мы, гномки, терпеть не можем вот такую самоуверенность. Вернее, если вариант самый умный, но с хорошим чувством юмора и самоиронии мы воспринимаем, то вот самый неотразимый «и ты уже моя» — это нет. А Если у меня безразмерным был передничек, ну, что удалось заколдовать то Амириль была девушкой более внимательной и зачаровала сумку, при том как надо, а не продвинутым, чтобы тебя приподняло да прихлопнуло. В заклинании безразмерности есть несколько функций, в том числе и облегчение веса того, что лежит в том самом потайном отделении. Но если эту функцию ненадолго отключить, особенно когда ты передаешь сумку, делая это аккуратно над ногой воздыхателя. Понятное дело, что Эльф такой подлости от красивой златовласки не ожидал, потому, когда Мила, улыбаясь, Амира сжала руку, через миг остроухий взвыла от боли. «Что такое?» — невинно осведомилась двойняшка. «Неужели тяжело?» «Ой-ой-ой, ну нельзя же быть таким хрупким!» Судя по злому взгляду, хрупкий эльф наметил себе первую жертву. «Эльфы вообще-то мстительные, а леприконы пакостные. Посмотрим». А еще я заметила оценивающий взгляд молодого лорда леприкона в на Дешеля, направленный на мою двойняшку. «Хм, странно. Смотрите, ребятушки, лично я всегда вооружена холодным и ударным оружием. Сковородка и скалка всегда рядом. И за сестру горой». Занятия пролетели весьма быстро. На большинство нашей группы ходило полным составом, на других, например, артефактологии, от нашей группы было всего четыре человека. Но в аудитории сидели также и другие студенты, и общее количество все равно было значительным. У сестры с ее целительством оказалась примерно та же ситуация. Вскоре за обедом я разглядывала, как наш стол, за которым опять объединились Охра и Аквамарин, так и соседний, с Малахитом и Янтарем. Вообще интересно, конечно. Еще пять лет назад студенты бы передрались, потому что между нашими секторами отношения были очень напряженные, а сейчас вот так. Но не все было гладко и замечательно, в чем мы убедились очень быстро. А если студенты четырех секторов, отобранные для специальной программы, относились друг к другу просто с вежливой прохладой, и без агрессии, то сказать то же самое про обычных адептов было нельзя. Мы с Америль как раз шли на общую теорию целительства, когда наткнулись на первые неприятности. Они, наверное, были ожидаемы, ведь привилегированное положение одних всегда вызывает негодование у других. Ничего не предвещало беды. Мы с сестрой идем с одного конца галереи, оживленно обсуждая комплексные методы воздействия, а с другого конца движется компания студентов. Две девушки и три парня. Когда мы поравнялись, я с любопытством оглядела неторопливо ползущую арахну, которая, судя по яркому окрасу, была девочкой. — Что пялишься? — вдруг грубо кинула высокая и тонкая нео, шедшая рядом с ней. Судя по тому, как смазывались черты лица этой девушки, она явно пребывала в нервном возбуждении и плохо контролировала свое изменчивое тело. Я растерялась и остановилась, недоуменно глядя на толпу затормозивших ребят. «Извините, я не думала, что мой взгляд вас обидит». Все же решила не нарываться на конфликт, понимая, что пара слов, которые для меня ничего не значат, сейчас могут сгладить ситуацию. Я ошибалась. «Надо же, не подумала она!» Ухмыльнулась все та же Ниора, разворачиваясь к нам и окидывая долгим взглядом, задержавшись на рукаве платья с соответствующими нашивками. Три разноцветные линии, третий курс. Черная — дарник рацелителя, красная — склонность к артефактологии и светло-зеленая, показывающая, что я не чужда и общей магии. А еще над этим всем был маленький герб моего государства, который лучше всяких ушей и сложения показывал, что я из охры. «Какие гости!» — процедил высокий наг. Его покрытый темно-синий чешуей хвост сжался, тут же распрямившись, и неуловимым движением парень скользнул ближе, остановившись всего в полуметре от нас в Самириль. «Такие маленькие девочки совершенно одни! От чего же вы совершаете настолько недальновидные поступки?» «Мне казалось, что на территории Зеленой Академии нет необходимости передвигаться боеспособными группами, Негромко отозвалась я, машинально отступая влево, чтобы прикрыть более слабую двойняшку. Сестра, которая доселе молчала, выступила вперед из-за моей спины и, надменно вскинув подбородок, поинтересовалась. «Господа, чем мы обязаны таким пристальным вниманием с вашей стороны?» «Ничем», — прострекотала Арахна, которая тоже выступила вперед и, окинув своих товарищей взглядом, с нажимом сказала. «У нас пара по зелье варенью». И, как вы помните, мэтра Садаяна очень не любит опаздывающих. Сейчас большой перерыв. Открыто ухмыльнулся сынак на скулах которого все четче проступали чешуйки. А тут такие очаровательные студенточки, и им, наверное, не помешает все показать в нашей академии. А то кроме элитных особнячков девочки ничего и не видали. Спасибо, но мы как-нибудь сами изучим это замечательное здание. Попыталась вежливо отказаться я а теперь извините, но нам пора». Я склонила голову, прощаясь с нарывающимися на конфликт малахицами, и нахмурилась, поняв, что неоры среди них уже нет. «Куда же так быстро?» Раздался совсем рядом с ухом голос, и я вздрогнула от крепкой хватки на локте. Видимо, своеобразная дева просто просочилась сквозь пол и вынырнула рядом с нами. «Миленис, ты переходишь границу», — тихо сказала здравомыслящая Арахна. «В твоих неудачах никто не виноват». «Да ты что!» — гневно сверкнула глазами Ниора. «Не знаю, чем бы все закончилось, при условии наличия явно неадекватного Нага и изменчивой, но нас настигла удача». «Господа студенты славного сектора Малахит, позвольте полюбопытствовать, с какими целями вы так заботливо поддерживаете адепток из Охры?» — раздался вкрадчивый голос. Все резко обернулись и увидели стоящего неподалеку от нас темноволосого лепрекона в небрежной и немного запыленной одежде. И он был какой-то нетипичный, что ли. Во всяком случае, куча сережек в острых ушах не являлась заурядным зрелищем. Леприконы вообще довольно чопорные создания. «Учитель Аспид!» — дружно склонились малахицы, и я едва нервно не хихикнула. «Аспид?» «Аспид!» — один из высоких родов леприконов. Притом аспиды — высшее звено этого змеиного клана. Остальные ветви рода носят другие фамилии — полозы, гадюки, тайпаны и так далее. Так в чем дело? Резко осведомился мужчина, подходя вплотную к нам и требовательно глядя на Неору, которая хоть и отпустила меня, но прожигать злобным взглядом не прекратила. Студентка Миленис, неужели безобразная истерика в деканате получила продолжение, но на сей раз уже с виновниками вашей неудачи? — Нет, учитель. — покачала головой девушка и натянуто улыбнулась. — Мы пойдем. Зеливарение по расписанию. Идите. Но после занятий посетите медицинское крыло и попросите успокоительного у митреса Вионель. Уверен, она вам не откажет. — Как пожелаете, мэтр. — склонила голову Миленис, и уголок рта девушки дернулся в бессильной злобе. — Да, как-то все совсем не весело. — Пожелаю. — еще раз кивнул лепрекон и бросил. «Свободны. А то леди Даяна Торн и правда не терпит небрежности и вполне может выставить вас за дверь гулять до конца пары». Адепты послушно развернулись и торопливо скрылись за углом, а темноглазый Аспид повернулся к нам и уже мягче спросил. «Девушки, все в порядке?» «Да, спасибо». «За нас обоих», — ответила Америль. «Но спасибо за вмешательство. Оно было не лишним». «Пожалуйста». С легкой улыбкой кивнул Лепрекон, с поклоном развернулся и быстро скрылся из вида. Мы с сестрой неторопливо пошли в противоположную сторону. Через несколько десятков метров двойняшка тихо хмыкнула и сказала. «А вот и ожидаемые проблемы». «Да, все логично», — грустно согласилась я, придерживая сумку одной рукой и подхватывая темную ткань юбки, потому что мы приблизились к лестнице. «Ожидаемо то, что нас, как привилегированные группы, не любят». Да еще и исконная неприязнь между охрой и малахитом тоже накладывает свой отпечаток. Вот только мы как-то не подумали, что все будет носить настолько явный характер. Свела тонкие брови сестра. Какие-то не совсем идейно неадекватные. Притом такое ощущение, что мы не просто выше по уровню и за это скалятся, а что мы забрали то, что по праву их. Непонятно. Да, ты права. Немного подумав, согласилась с выводами сестры и я. Причем Аспит упоминал что-то про скандал в деканате. «Надо выяснить», — решительно заявила Амириль. «Потому что одно дело словесные пикировки и мелкие пакости, а другое — вот такие сцены». Мы в задумчивом молчании поднялись на второй этаж и зашли в аудиторию, где властвовала эльфийка Вионель, главный целитель медицинского корпуса и преподаватель теории. После была история мира, которую тоже надо знать, языки и, наконец, последнее занятие — криминалистика. Учитель, мастер, хин. Мы стояли в подвале у массивной закрытой двери и смотрели на нее со смешанными чувствами. Лично я с легким испугом и сильным волнением. А мне еще перед этим ходячим кошмаром извиняться. Мамочки на скалочка. Лейдера кинул нас ироничным взглядом и насмешливо протянул. Ну что, замерли птенчики? «Вообще-то боязно», — совершенно спокойно признался Таридин и только едва заметно улыбнулся, когда на нем скрестились взгляды сокурсников. Отвечая на невысказанный вопрос, парень проговорил. «И нет, совсем не стыдно в этом признаваться. Мастер — не то существо, которого не нужно опасаться. Потому, кем бы вы меня ни сочли, но первым я туда лезть не стану, если, конечно, не останется иного выбора». Наш дроу окинул невысокого золотоволосого лепрекона странным взглядом, в котором смешалось... Я даже не знаю, как это назвать. Вроде и не презрение, но что-то очень близкое. И странное уважение. Да, эти диаметрально противоположные эмоции. И связывало их... Вот оно. Непонимание. Леди уважал этого лорда за что-то, но его слова показались ему тем, что не делает чести. Кстати, я была не согласна с лидером. Потому ободряюще улыбнулась лепрекону, а тот в ответ изумленно на меня взглянул, и его губы дрогнули в ответ. «Ну уже смелее!» — проговорил темный эльф, который сейчас почему-то откровенно дразнил остальных и нарывался на неприятности. «Не сидят же вас тут!» Мы даже отозваться не успели, как позади раздался тихий смешок и редкие аплодисменты, а потом знакомый голос. «Какая похвальная уверенность, юноша!» Я похолодела и медленно развернулась, как зачарованная, наблюдая, как наша группа не то что расступается, а шарахается к стенкам. И так получилось, что на одном конце этого живого коридора стояла я, а на другом — он. На этот раз не в белом плаще, а в черном, со светлой оторочкой. Темный цвет, как ни странно, хоть и несколько приземлял, и пытка уже не казался привидением, но выглядеть от этого менее жутко не переставал. Белоснежные волосы, сейчас стянутые в низкий гладкий хвост, алебастровая кожа, особенно контрастно смотревшаяся с черным воротом водолазки, и невозможно яркие синие глаза, которые в полутьме вдобавок поблескивают потусторонним светом. Не знаю, как остальным, но мне захотелось сбежать подальше или хотя бы закопаться. Он стремительно двинулся вперед, и только когда поравнялся со мной, я опомнилась и шарахнулась к стенке. Налетела на лейдера, который тут же обхватил меня рукой за талию, прижимая к себе. Я даже смутиться или удивиться не смогла, так как оказалась во власти совершенно иных эмоций. Я боялась. Мастер замер буквально в шаге и, повернувшись ко мне, несколько бесконечно долгих секунд смотрел в глаза. Я же обмирала от страха и, по сути, меня поддерживала только рука темного. А я? Я не могла отвести взгляд от белого лица, Хищных птичьих черт, невероятно яркий глаз. Потом он улыбнулся, и я едва подавила порыв зажмуриться. Зубы-то какие острые. И прикус неправильный. Прикус. Строение черепа, да и вообще все телосложение. Интересно, а какой он расы? Охваченный этим интересом, я даже не заметила, как ужас, наливаемой пыткой, сгинул, уступив место любопытству. Мастер же окинул медленным взглядом остальную группу и вдруг, указав на лепрекона, проговорил. «Одна отличная отметка по предмету выживания в экстремальных условиях у вас в кармане, лорд. Затрезывая оценку возможного противника и отсутствие такого вредного качества, как глупая храбрость». После этого Хин порывисто повернулся к моей сестре, снова улыбнулся и сказал. «У вас тоже, леди». За то, что защитные чары встали автоматом, притом не только на вас само, но и на двойняшку. Он медленно довершил круг и снова развернулся к нам. Дроу. Минус вы заработали. Провокации. Плюс, как я уже указывал, заниматься личной жизнью надо за пределами места учебы. Покраснев, я шарахнулась от лидера, но порыв не рассчитала и налетела на мастера. Тут же рванулась обратно, Но на сжались крепкие руки, и мастер просто приподнял меня над полом и поставил на другой стороне коридора со словами. «Девушка, с чувством равновесия, как вижу, у вас явные проблемы». Потом он перевел взгляд на лейдера. «Я все понял, учитель. Верхняя губа темного на миг дрогнула, обнажая зубы в подобие оскала, но все пропало так быстро, что я подумала, а не почудилось ли». «Вот и отлично!» — кивнул светловолосый кошмар, и, глядя на меня, открыл дверь с вежливым на грани издевательства. «Прошу». «Ну что я могла сказать?» «Спасибо». «Пожалуйста». Не остался в долгу мастер Хин. В аудиторию я почти влетела и приземлилась на первый же ряд с краешку. Возле меня села Америль, рядом с ней, опередив Сента, устроился лепрекон, а потом и феечка, Лилиан. Да, кажется, так ее зовут. Через несколько минут все уже сидели и были готовы внимать педагогу. Педагог стоял у доски и следил за нами прищуренным ироничным взглядом. Ну что же, мягким тоном начал Хин. Для начала познакомимся. Сегодняшнее занятие водное, господа студенты. Последовала перекличка. И, как ни странно, учитель попросил дать краткие характеристики не только на самих себя, но и что мы можем сказать о соседях, сидящих с нами за одним столом. Необычный подход. Само собой, ни единого отрицательного слова, что в свой адрес, что в адрес коллег по несчастью, не прозвучало. Я же наблюдала за пыткой. Он закрыл глаза, слушал и едва заметно улыбался. И страх отступал все дальше и дальше перед таким древним чувством, как женское любопытство. Настала моя очередь, и я почти ровным тоном изложила то, что было написано в моей характеристике из университета пути, а затем то, что видела в карточке Америль. Потом настала очередь отзываться от сокурсниках из аквамарина. Фию я почти не знала, о чем сразу и сообщила, а вот или прикон, умный, осторожный, но не слабый, а значит опасный. Об этом я честно и поведала общественности, чем заслужила острый взгляд сения глаз Хина и немного удивленный аквамаринца. Когда мы закончили, последовала недолгая пауза, а потом мастер медленно начал. Как вы знаете, то, что я буду вести, называется прикладная криминалистика. Но этим мы ограничиваться не будем. Это раз. И практики у вас будет гораздо больше, чем теории. Это два. Поэтому искренне советую вам восполнять пробелы в этом самостоятельно. Литературу, а также оранжевый допуск в библиотеку Академии вам предоставят. Не знаю, как остальные, но я была удивлена. В первую очередь, допуском. «Оранжевый — это право выноса из академии и гарантия, что работники хоть из-под земли нужный материал достанут». Выше был только красный, он предоставлялся в закрытые секции. «Можно вопрос?» — подняла руку сестра и, получив молчаливое согласие, спросила. «А в честь чего такие бонусы?» «Литература очень специфическая», — улыбнулся пытка. «Ну и, конечно, имеет значение и то, какой у вас график, откуда вы и зачем вы тут». На особом положении, господа. Что-то еще? Тогда я продолжу. Он поднял руку и потер переносицу. А я машинально оценила, что когти у него тоже белые и такие острые, плотные и даже немного загнутые. Птичьи. Ох, как же вы меня интригуете, мастер Хин. Интересно, что за раса? И есть ли где анатомическое пособие, а желательно скелет, а лучше мумия? Он кинул на меня восторженную смеющийся взгляд и продолжил. «Итак, я у вас буду вести через урок. То я, то один из палачей. Но с выживанием вам так вести не будет, и не надейтесь. Кстати, некоторые практические занятия по криминалистике, проходящие за пределами данного учебного заведения ввиду бегающего материала, будут совмещены с выживанием. Потому искренне не советую его прогуливать. А как скоро практика?» не удержалась я, ну, с бегающим материалом. «Вы станете моей любимой ученицей». Умиленно взглянул синеглазый педагог, и я почему-то покраснела. Но тут же все стало на свои места. «Пойдете на зомбика в первых рядах? Или даже на умертве. Я такого приглядел, как раз недалеко от городской черты. Закачаешься? Эта прелесть умудрилась удрать от трех ловчих команд, представляете? Деревню терроризируют». Всех кур почти извел, и собак перебил, и скотину среднего размера, пакостник. Скоро на жителей переключиться. Его даже палачи не могли поймать. Ну точно как нас ждет, ребятки. Мастер с такой затаенной гордостью рассказывал о достижениях монстрика, что возникало ощущение, что он искренне радуется успехам собственноручно выпущенного чудища. По аудитории же раздавали сдержанные смешки. — Спасибо, — ошарашенно отозвалась я. Но как-то пока морально не готова. Подготовим. Практическое занятие не за горами. А если этого кадра не отловит последний рейд, то возьму группу от вашего потока и пойдем на нашего красавчика. Пообещал мастер и снова обратился ко всему залу. Закрываем учебники и начинаем конспектировать. Скоро писью все владеют? Отлично. Поехали, господа. А на следующее занятие я постараюсь в нужном количестве размножить свое старое учебное пособие. Еще с прошлой жизни осталось. Меня весьма сильно зацепила эта фраза о прошлой жизни, но, конечно, я ни о чем не спросила, просто сделала, как велел педагог, и начала записывать. Дальнейшее прошло. Да великолепно прошло. Надо признать, что большую часть студентов пытка увлек уже через минут десять, когда рассказывал нам классификацию, и кто-то смело и заикнулся, что общеизвестные сведения гласят совершенно иное. Смелому тут же было выписано поощрение, которое обернется плюсом к оценке в дальнейшем, и, усмехнувшись, мастер тихо спросил, зачем мы сюда пришли. «А что вам надо, детки, эксклюзив или ширпотреб? Кем вы хотите стать? Специалистами какого уровня?» Мы дружно молчали и пристально смотрели на учителя. А потом... Потом посыпались вопросы, как из рога изобилия, и мастер тут же предложил очередность рядов. Скидываются руки, и если меньше пяти человек, то встают и участвуют в обсуждении. Ведь тема одна. Если студент удовлетворен и вопросов больше не имеет, то садится обратно. Мастер Хин невероятный. Он был энтузиастом своего дела и заражал этим всех вокруг. Причем он разбирался не только во внутренних составляющих тел, так сказать, но знал, какие точки наиболее чувствительны при каком воздействии. На некоторые, чтобы вызвать боль, стоило просто нажать, даже не особо сильно, потому что нервный узел был близко, а вот на других можно было лишь немного надрезать эпидермис, и все, боль почти невыносимая. И мне опять становилось страшно, потому что я вспоминала, кто он. Но тут же... Тут же и оборотная сторона, те же точки, но при лечении, и те же методы о здоровье, хоть и через боль. За каждую часть тела отвечает определенная зона мозга. Торопливо, но внятно излагал пытка, одновременно чертя что-то на доске. Стало быть, если что-то не то с определенным органом, то мозг все равно получает информацию. Боль, боль — это чудесное средство, господа. Она лучше чего бы то ни было встряхивает организм, активизирует жизненные ресурсы, помогает аккумулировать их в определенном месте. И да, адреналин — великая вещь. Способен запустить сердце, способен сделать счастливыми, Способен заставить совершить, казалось бы, невозможное. Так мы устроены. Адреналин. Едва ли не подпрыгивала от эмоций я. Да, это самый совершенный механизм выживания, что нам подарила природа. Он запускает, обостряет. Верно? Но я бы не сказал, что самый совершенный. Скорее, один из. И это не сам механизм, а спусковой крючок. Активатор. Порывисто развернулся ко мне пытка. «Миямиль, расскажите, что знаете еще?» Попав в кровь, этот гормон запускает каскад химических реакций. Сначала неуверенно, но потом все более твердо продолжила я. Которую условно можно назвать «дерись или беги». Это если реакция идет на агрессию. Как понятно из названия, побуждает либо броситься на источник раздражения, либо бежать от него. Но в каждом конкретном случае реакция организма индивидуальна. Еще он же, кажется, притупляет болевые ощущения, выводит из состояния шока, обостряет реакции, Слуховые, зрительные, и является мощнейшим допингом. «Вот оно! Умничка, Рыженькая, просто умничка!» Радостно рассмеялся мастер и, подскочив ко мне, потрепал по голове, чем вызвал безмерное удивление, а затем стремительно обернулся к остальным. «Допинг! Запомните это!» «Да, это вредно, но всегда, повторюсь, всегда, если вы идете куда-то в опасное место, у вас с собой должна быть ампула с адреналином. Иногда он спасает жизнь». Листы конспекта оставались незаполненными, а мы спорили до хрипоты. Мастер не гнушался соскочить со своего учительского постамента и подняться на галерку, если там сидел кто-то, задавший интересный на его взгляд вопрос. И синеглазый ужас уже не казался таким страшным и полумертвым. Он был живым, ярким, искрящимся. Стоит ли говорить, что когда Хин резко вскинул руку и достал из нагрудного кармана часы, а потом сообщив, что на сегодня все, собрался и вышел, мы были им все еще очарованы и все еще под впечатлением? «Все, я влюбилась», — прозвучало со стороны феечки. «Девочки, какой мужик!» «И не говори!» — рассмеялись где-то на задних рядах. «Вот это харизма! Вот эта энергетика!» «Да и если присмотреться, то на лицо он скорее интересный и необычный, чем странный и отталкивающий», — присоединилась третья фанатка. «Девчонки!» — фыркнул кто-то из парней. «Мастер умный и настоящий профессионал, притом многопрофильный». «Тут согласна», — кивнула моя двойняшка, неторопливо поднимаясь. «Я уверена, что у него врачебное прошлое. Образование уж точно». «Как раз это и не открытие», — пожал плечами лейдер, который спустился к нам, и подал мне руку, помогая подняться. Я покраснела и почти сразу высвободила пальцы из его теплой, почти горячей ладони. Приятный. Особенно тут, когда в подвалах мерзнут руки. Почему-то во время урока я про это забыла напрочь. Вот что значит настоящий педагог. Выходили из кабинета в святой уверенности, что мы самые счастливые студенты в Зеленой Академии. Знали бы, как ошибаемся. Нет, учителем он был великолепным, но очень уж разным. Это мы поняли уже позже. То он такой же, как и в конце первого занятия, то страшный и злой, как в самом его начале. Настроенческий тип. Время шло. Пробежало уже больше недели. Мастера я за это время видела всего раза три, правда, и все на криминалистике, так как на вторую специализацию у него пока не хватало времени, и выживание у нас сводилось к банальной физкультуре. И мне было все никак не заставить себя задержаться после занятия и попросить прощения за ту пощечину. И тут даже не в друзьях дело. Я боялась. От одной мысли колени слабели, и дышать становилось сложно. Страшно. А еще мне было никак не остаться с ним наедине для того, чтобы извиниться. Просить прощения было нужно. Но то мастер улетучивался сразу после урока, то я малодушно сбегала, посчитав, что это успеется. Дурочка, конечно, но я была из той породы, которой сложно решиться, даже зная, что нужно это сделать. Все сложилось как-то само собой. Я стояла и медленно складывала стопочку тетрадки и учебник, аккуратно вставляла в петли около подкладки письменные принадлежности и копила в себе решимость на грядущий подвиг. В классе из учеников оставались только я и лейдер. Мастер тоже не спешил уходить, поглощенные записями в журнале. «Леди Миямиль вынужден с прискорбием сообщить, что сегодня уборка кабинета на вашей совести». Не поднимая головы, поведал Хин. «Почему?» — хватило храбрости спросить у меня. «Но не могла же я слишком явно радоваться официальной причине задержки?» «Потому что...» — лаконично отозвался Хин. «Но все же почему?» Рядом со мной вырос лейдер, обнял за плечи и с вызовом взглянул в синие глаза. Я взглянула на Дроу и осторожно шагнула в сторону, высвобождаясь из его хватки. Как-то это уже слишком. Потому что сегодня я не хочу тут сильно задерживаться, а работать здесь не на пять минут. Доброжелательно, пояснил мастер. Надо вернуть материал на место. Один не справлюсь, требуется задать направление. Хорошо, простите. Как будто с усилием кивнул лидер, повернулся ко мне, резко подавшись вперед, коснулся лба поцелуем и стремительно вышел. «До вечера, Мия». Я рассеянно потерла лоб и удивленно уставилась на дверь. «Ничего себе!» «Ну что же?» Хмыкнул белоснежный зверь рядом. «Да, именно зверь. Как же быстро меняется впечатление. Вы что-то хотели мне сказать?» «Ой, откуда?» Вопрос я не замедлила озвучить и тотчас получила ответ. «Вы рассеяны, боитесь на меня смотреть, да и просто боитесь». Спокойно пояснил Хин. «Делаю вывод, что вас что-то беспокоит. Вариантов не особенно много». «Почему это?» «Ага, это Гонор голову поднял». Последовал бархатный смех, мягкий шаг вперед, и, склонившись к моим волосам, пытка тихо проговорил. «Все остальные девушки смотрят на меня иначе. Если бы мы не общались с вами ранее, очаровательный или пригномик, то я бы, наверное, гадал долго. А так...» Он отстранился так же резко, как и приблизился. Я сделала глубокий судорожный вдох, воздух с ароматом лимонные бергамоты, обжег легкие, и только сейчас я осознала, что не дышала все это время, которое он был рядом. Подняла глаза и увидела, что Хин стоит с другой стороны стола, потом с размаху садится в кресло, закидывает ногу на ногу и величественно кивает. Нус, излагайте, студентка Гейлат. Простите! С какими-то вопросительными интонациями осведомилась я и опустила взгляд на пол, подавляя желание зажмуриться. Послышался смешок и потом пытка продолжил. «Это предположение?» «Это надежда», — немного осмелела я и посмотрела на него. «Я не хотела, правда. Вернее, я хотела, но не вас». Поняла, что сказанула, только когда он рассмеялся и скинул стальную бровь. «То есть ударить не вас хотела?» «Ну да». Глубокомысленно кивнул мастер. «И?» «Что?» Не поняла я. «Это я у вас должен спросить, студентка Гейлат». Снова улыбался малахитский кошмарик, а мне очень хотелось провалиться сквозь пол. «Так вы меня извините или нет?» Не выдержала я. «Я вас хочу...» Начал мужчина и сделал многозначительную паузу, за время которой я осознала сказанное и покраснела, как мака в цвет. «Хочу попросить, в смысле?» «И...» — мрачно повторила недавно им сказанное. Трепет постепенно испарялся, уступая место раздражению и твердой уверенности, что надо мной опять издеваются. «Просьба есть», — Ухмыльнулся синеглазый жутик. «Внимательно слушаю. Вы же владеете даром поиска». Судя по утвердительным интонациям, он был в этом уверен. Вопрос, откуда знает, даже не стоял. Мастер как-никак. Да и личные дела ему... Как педагогу такого уровня должны были передать для ознакомления. Правда, то, что он внимательно их изучил, вызывает удивление. Да, у вас что-то потерялось? Верно, благожелательно улыбнулся Хин. Очень дорогая сердцу вещь. Да вы что, вы хотите, чтобы я ее нашла? Проявила чудеса логического анализа Миямиль Гайлат. Да, вот так я к себе критично и мы забудем маленький инцидент, произошедший в день вашего прибытия, — подтвердил мастер. Хорошо. Радостно кивнула я. Очень рада, что все разрешилось. Пока нет, — развел руками он и порывисто поднялся. Помогите мне с трупом, его надо обратно в морозильную камеру отправить. Я, к сожалению, имел глупость акцентировать внимание главы Академии на том, что пока я педагог, послаблений по сравнению с остальными не имею. Вот и... Перевел выразительный взгляд на каталку с мертвецом. Да, неосмотрительно вы», — согласилась я, чтобы хоть как-то отреагировать. Быть наедине с ним казалось странным и каким-то ненормальным. Не так должно быть. И вообще хотелось поскорее выполнить свои функции и сбежать. «Судя по всему, вы думаете о чем-то очень приятном». Вкрадчивый баритон, прозвучавший тревожно близко, заставил вздрогнуть и шарахнуться в сторону. П «Простите». Извинилась я за излишне порывистую реакцию. «Это слово становится основой вашего лексикона», — досадливо скривил бледные губы Хин. «Так о чем размышляете, Мия?» «Скоро приятная встреча», — соврала я. «Вы правы». С энтузиазмом откликнулся пытка. «Совершенно правы. Через несколько дней, как я выкрою время днем для поиска, будет очень приятная встреча». «Да вы что?» «На то, что со мной неприятно общаться, еще никто не жаловался». Доверительно сообщил светловолосый... педагог. «Боялись?» — рискнула предположить я. «Как вариант». Спустя несколько секунд принял эту версию мастер. Ну факт, по мнению большинства, я удивительно приятный собеседник». М «Да, если учитывать подземельно-дознавательский круг общения Хина, то это и не удивительно. Ему попробуй скажи что-то иное». «Но при чем тут я?» Вопрос озвучила и тут же получила ответ. Как я уже упомянул, амулет мне дорог, и найти его я хочу как можно скорее. Так что выберу время, найду вас, и мы пойдем ко мне домой. — К нему домой. — Мамочкина скалочка. Как-то мне туда не хочется. — Мастер, да я и без вашего присутствия справлюсь. Насколько я знаю, если рядом владелец, ищется проще и с большей долей вероятности. Но... — Прощать или не прощать? — вслух задумался Хин и, кинув на меня смеющийся взгляд, закончил. Вот в чем вопрос. Вот же садюга. Но наживать вне преподаватели преподаватели по таким дисциплинам, да еще и мастера пытки в одном лице. Одно его слово, и меня с волчьим билетом отправят в родной сектор под колпак деда, который давно точит зуб на мое свободное положение. Устала отбиваться от пока ненавязчивых рекомендаций, присмотреться вот к тому юноше. И часто этот юноша был ровесником моего папочки. Про бороду лопаты и росточек чуть ниже меня скромно промолчу. «Хорошо», — мрачно буркнула я. «Какое здравомыслие, или пригномик? восхитился мастер Хин и бросил на меня смеющийся взгляд. «И не сверкайте так глазами. А вы не называете меня так. И прекратите говорить эти кошмарные двусмысленности. Вы... вы же мастер!» «Удачно, что вы это вспомнили!» Рассмеялся пытка и направился к трупу, по пути дернув меня за правую косу. «Не фырчите, леди Миямиль!» Я лишь удивленно на него взглянула и пожала плечами, а потом указала на подопытный материал. «Может, транспортируем его уже в морг?» Предложение было одобрено, и спустя десять минут останки неизвестного с миром упокоились в одном из боксов морозильной камеры. Мирная жизнь им грозила еще часов двенадцать, а если очень повезет, то и тридцать шесть. Суровая правда как жизни, так и по смерти, как выяснилось. Так что теперь мы поднимались по лестнице наверх. Было холодно, что вполне объяснимо, так и подвалы, да и недалеко от морозилки. И неуютно. А вот за это нужно поблагодарить исключительно мастера, который как джентльмен пропустил меня вперед и теперь шел следом. Двигался он совершенно бесшумно, и я улавливала только эхо своих же шагов и взволнованное дыхание. Так и подмывала обернуться, проверить, там ли он. С одной стороны, было страшно, а с другой мы шли такими закоулками, что и заблудиться недолго. В свете этого пропускать меня вперед было изощренным издевательством. Кинула внимательный взгляд на стены и пол. Это была старая часть подземелий и одна из самых глубоких. Ее или не захотели облагораживать, или не посчитали необходимым, потому вокруг был лишь темный, необработанный камень. Из-за скудности освещения я даже не смогла сразу понять, что это, но, отпустив на миг внутреннюю силу, поняла, что гранит. О, а вот тут уже известняк, недаром стены посветлели. Воздух становился влажным, иногда на стенах я отмечала зеленоватый мох и просто мокрые участки камня. Где-то наверху была вода. Вся эта обстановочка как-то наводила на мрачные мысли. Присутствие мастера пытки делало эти мысли почти неистребимыми. Тут с какой стороны не посмотри. Я, Хин и подвал. Не хватает пыточных приспособлений для довершения картины. Конечно, можно было попытаться романтизировать ситуацию, но как-то не получалось. Пытка — это пытка. Я миновала ступени и замедлила шаг, а потом и вовсе замерла в нерешительности. Три пути. Лестница вниз, лестница наверх и прямой коридор. Куда? Пожала плечами, повернулась к лестнице, ведущей наверх, И вздрогнула, почувствовав прикосновение к талии и тихий голос рядом с нервно дернувшимся ухом. Нам прямо, Миямиль. Я шарахнулась в сторону и с бледной улыбкой попросила. Не надо меня пугать. Он по птичи склонил голову, внимательно меня оглядел и немного удивленно, даже с ноткой разочарования подтвердил очевидное. Да, и правда напугал. Странно. Что странного? Не выдержала я. Попыталась взять себя в руки, но с треском провалила эту попытку. «Что странно, вы подкрадываетесь, ходите бесшумно, а потом сокращаете дистанцию, при этом нарушая мое личное пространство, и после всего этого еще непонятно, почему я так реагирую». «Вы как-то не спешите соответствовать моим ожиданиям». Скорбно подтвердил мастер, первым шагнул в коридор, прошел шагов десять и повернулся к замершей от испуга и собственной смелости мне. «Леди, советую пошевелиться». «Не в моих интересах тут морозить перспективный материал в вашем лице». После чего развернулся с тихой, почти неслышной фразой. «А лечи еще потом». Хоть я и была в состоянии, близком к прострации, как от первой, так и от второй части фразы, но торопливо кинулась догонять мужчину. «Вот, девушка за мной бежит». Повернул он голову, сразив меня кривой и немного шальной, такой не соответствующей его высокой должности ухмылкой. «Как и должно быть». Он повернулся и, неслышно подбрасывая и ловя трость, двинулся дальше, оставив меня кипеть от негодования. Еще секунд пять. И да, затем я сначала ускорила шаг, а после и вовсе кинулась бегом, ведь он был длинноногим, а стало быть, шел довольно быстро. Ну и был редкостным... Как же назвать-то? Вроде и не хамит, но ведет себя странно. Непонятно. Странный. Очень странный. Но интересный и тоже очень. Кошмарной мысли. Глупые. Очень. Удрала я от него, разумеется, при первой же возможности, с одраганием понимая, что встречаться в неформальной обстановке нам еще придется. Вот же. Я им неимоверно восхищаюсь на парах, но при личном контакте желание одно — свалить подальше. Потому что он слишком за гранью понимания для меня. Не вписывается в привычные рамки и шаблоны. А я, как наполовину гномка, такое не люблю.